Жара в это лето держалась в Москве до последнего. Лишь в конце августа с севера приползли тяжелые тучи, плотно обтянув сизым кольцом окраины и монастыри. Они нагнали холодные тени на солнечные сухие улицы, заставили потемнеть красный, желтый, рыжий лип и липы кленов на бульварах. В переулках засвистели холодные сквозняки и полил бесконечный дождь. В один день началась осень. Глубокой ночи в Столешниковом переулке на крыльце дома графини Грешневой Владимир Черменский прощался с хозяйкой. Лицо молодого человека было мрачнее черного, затянутого тучами неба. Анна, кутаясь в шаль, стояла рядом с Черменским, держа руку на его рукаве и взволнованно говорила. «Владимир Дмитриевич, я уверена, что здесь какое-то недоразумение. Софья очень молода, на нее могло найти помрачение, ее могли обмануть, запутать, ввести в заблуждение». Я умоляю вас не делать скорых выводов. Подождите хотя бы пока, я напишу к ней сама, пока объясню. Анна Николаевна, сдержанно перебил ее Черменский, ни вы, ни я не имеем права влиять на решение Софьи Николаевны. Разумеется, ее поступкам есть объяснение, и вы их, как старшая сестра, непременно получите. Но мне, боюсь, дожидаться уже нечего». Анна вздохнула, понимая, что Черменский прав. «Когда вы уезжаете?» «Вероятно, уже завтра. Мой адрес вам известен. Если вам не будет необходимость, напишите, пожалуйста. Я же со своей стороны более вас беспокоить не буду. Напрасно вы так, Володя. Впрочем, у вас есть на это право», – опечаленно сказала Анна. «Если будете в Москве, сделайте милость, зайдите в гости. Непременно. честь имею, Анна Николаевна Черменский поцеловал руку молодой женщины, Коротко поклонился, подождал, пока та скроется в доме, и зашагал, перепрыгивая лужи через двор к филилилю, Тяжела прислуга. Остановившись у закрытой двери, он постучал и сердито крикнул. «Северьян, оставь оклу в покое, выходи!» Северьян с испуганной физиономией, как ошпаренный, вылетел из флигеля, держа в руках смятую рубаху. «Да что ж орете-то, Владимир Митч? У меня баба чуть с кровати не сверзилась. Это то всякой мужской силы лишить можно». «Лишить тебя, жеребца, как же? Идем!» «Да что стряслось то От Софьи Николаевны вести шурхуды. Северьян был прав. Черминский приехал в Москву в начале августа, сразу же отправился в особняк Столешникову и узнал от Анны, что никаких известий от Софьи за все лето не появилось. Еще около двух недель Владимир находился в Москве, отрисал свои дела в земельном сообществе и уже собирался домой, Однако сегодня вечером неожиданно получил записку от графини Грешневой, в которой она просила молодого человека незамедлительно посетить ее. Владимир, бросив все, на извозчики прилетел в столешников, но Анны опять было полно народу, и молодому человеку пришлось просидеть до ночи, дожидаясь ухода последних гостей, прежде чем удалось поговорить с хозяйкой. Графиня выглядела расстроенной, избитой с толку. Она объяснила Владимиру, что сегодня, наконец, получила долгожданное письмо от сестры. На конверте стоял парижский штемпель. Но Софья сообщала, что более в Париже ее не будет, так как она отправляется в Неаполь. Письмо датировалось июнем и, очевидно, долго блуждала, прежде чем попасть по адресу. Это послание сестры Анна уже не дала прочесть Владимиру, Да и тот не решился попросить, понимая по выражению лица графини Грешневой, что там содержатся какие-то интимные подробности. Она дала понять, что между Софией и ее неожиданным покровителем из торгового сословия завязались какие-то странные отношения, которые, похоже, не скоро закончатся. «Владимир Дмитриевич клянусь, он я сама в растерянности», удрученно говорил графине. Софья пишет, что уехала с этим купцом от отчаяния, что вы обманули ее» что ей было получено лишь одно ваше письмо, да и еще какая-то ужасная записка, в которой вы просите ее не искать с вами встреч. Здор, защищался Черменский. Как я мог не искать с ней встречи, если уже год только этим и занимаюсь? Анна Николаевна права. Я столько раз говорил вам, Володя, я верю в слово чести, но я ничего не понимаю. Владимир тоже ничего не понимал. И сейчас, шагая по темной неглинке, даже не мог вразумительно объяснить наседавшему на него Северьяну, что, собственно, произошло. Тот, впрочем, догадался сам. Не выгорел, стал быть, наш с вами дело, Владимир Ильич. Так она с Мартемьяновым по заграницам вмотается. Выходит, брат, так, сквозь зубы, сказал Владимир. Северьян сочувственно вздохнул, но, посмотрев на лицо Черменского, комментировать ситуацию не стал. Путь в номера Солодовникова колокольниковом переулке, где Владимир обычно останавливался по приезде в Москву, лежал через Горочевку, темную, бесфонарную, со странными звуками, доносящимися из подворотен. В этих звуках мешались возня, женский смех, мужское ворчание, хлопанье дверей, приглушенный виск и звон битой посуды. Здесь находились публичные дома, и по ночам шла нелегальная торговля водкой. Селен, который Пропадал тут почти безвылазно все время, которое они с Черменским провели в Москве, шагал по Ограчевке как по собственной вотчине, вертя головой, изредка отвечая на приветствие бесформенных скользящих вдоль стены теней или сам, откликая кого-то. Владимир не обращал на это внимания до тех пор, пока товарищ не остановился около едва различимой стены двери, контуры которой с трудом высвечивались тускло мигающим красным фонариком. «Владимир Дмитриевич, может, изволите зайти? «Ты что, рехнулся?» – удивился Владимир. «Фекла тебе мало. Иди один, Куляхота охота есть. А меня уволь, я спать хочу». «Владимир Дмитрич, заныл северья «Я же вас одного не пущу, сами знаете. Места тут паксные, равен час башку проломят. Ежели из-за угла до гирькой, до безупреждения...» Так и Шанхайский мордобой не поможет. Ну так в чем же дело? Идем к Солодовникову. Ваша милость, да вы хоть о своем здоровье подумайте. При тут мое здоровье, дурак? Да как ж ни при чем, когда вы все лето Акисхимник святой, в раздольном прожили? У меня просто сердце пополам раздиралось, и Фролч расстраивался, а ему по годам вовсе вредно. Ваша Анися, ключница. Уж как перед вами самого Иванова дня задом крутила. Уж как птичками трясла титьки. Чудо господня У меня просто сапогом валены все торчал. Не знал, куда спрятать, чтоб людей не пугать. А ваша милость, такую бабу всю лето обижали. С вас за это на том сеть спросится. Ну уж, не обижал я ее. Буркнул Владимир. Северьян обрадовался. И оправдал И сколь разов не обижали. И как это я не видал? Вот забыл тебя позвать, свечу подержать, разозлился Владимир. Идем отсюда, говорю. Ну, Владимир же Дмитрич, ну, последний раз, взмолился Сивельян. Уезжаем, ведь завтра сами сказали, а у меня тут. Так у тебя здесь тоже предмет, наконец-то понял Черменский. Так бы и говорил сразу Кабель. «Ну, черт с тобой идем, только живо. Там тоже уж верно все заканчивается, и баршни твои устали». Владимир знал, что говорил. Несколько лет назад, когда друзья вместе бродили по Крыму, северян пристроился ненадолго вышибалы в публичный дом в Одессе, и они оба были там своими людьми. Да и во время службы в полку Черменскому часто доводилось посещать с компанией других офицеров местечковые заведения. В московских домах термимости он не бывал, и менее всего собирался знакомиться с ними сейчас. Но еще меньше хотелось спорить с северьяном, который, едва войдя в полутемную комнату, освещенную двумя керосиновыми лампами, заорал. «Эй, девки, как работы идут?» а «Авдоть Люкиншин, доброй ночи!» «Какая ночь, бешеный утро скоро!» Лениво отозвалась мадам. Еще не старая особа в бархатном платье, раскладывавшая на буфете обтерханные карты. Девицы все по кабинетам заняты. Те, как у надо посидеть, а божь. какая слабаница, то и заберешь. Или вон Манька спит, подир растолкай. Да они сегодня приказчики из армянского магазина приезжали. в Вчетвером совсем уходили девку. Тебе вина отдать аль погодишь пока? Владимир удивленно посмотрел на Северьяна. Так у тебя здесь никого? Зачем выдумывал? «Да вы садитесь, Владимир Дмитриевич, осмотритесь!» Не отвечая на вопрос, усмехнулся Сибирьян. «Скоро и девки повылезут, сами выберите!» «Девки-то здесь знатные, не за кости же крашеные, укинешь на по три рубля берет, довольны будете!» Владимир пожал плечами, опустился в одно из кресел у стены. Мадам посмотрела на нового клиента с интересом. Крякнув, поднялась была. Но северян сделал ей чуть заметный знак, и она села на место. Но продолжала, тем не менее, пристально разглядывать Черменского блестящими, как у мыши, глазами. Тот не обращал на нее внимания, осматриваясь по сторонам. Когда глаза привыкли к тусклому свету, Владимиру стало видно, что они находятся в довольно большом зале с плюшевыми, плотно задернутыми занавесями, буфетами, креслами вдоль стен. Одном из которых, вольготно раскинувшись, полам, богатырским сном довольно увесистая девица залитам залитым вином в голубом платье. Шелковые кудри развелись и неряшливо висели по сторонам бледного, как сырое тесто лица с рябинами и прыщами. Вскоре появилась еще одна костлявая худая еврейка с растрепанной головой. Хрипло поздоровалась северьяна, вопросительно посмотрела на Черменского, подошла было, но Владимир качнул головой, девица облегченно плюхнулась на стул у буфета и закурила длинную пахитоску. Несколько мужчин, выйдя из задней комнаты, по стенке пробрались к выходу. Еврика широко, не стесняясь гостей, зевнула. Спящая девица пробормотала во сне. «Ох, ваш благородец, да сапоги-то, да сымите с меня!» Мадам переложила пикового короля к тузу и довлетворительно вздохнула, испугав ползавшую по бутылке Мадеры мухом которая с жужжанием взвелась за копченому потолку. Это были скучные предутренние часы самого заурядного публичного дома. И Владимир никак не мог взять в толк, зачем Северьян затащил его сюда. Он уже собирался снова спросить об этом, когда товарищ вдруг вытащил из-за глинища сапога свернутую трехрублевку, встал и громко позвал. «Марь Полонна, сыграть, что ли? Че, повеселее? Пошешь киснуть-то!» Только тут Владимир заметил, что в зале находится еще одна женщина. Она сидела у дальней стены спиной к ним за закрытым роялем, опустив голову на руки и не то дремала, не то просто отдыхала. Что-то знакомое показалось Владимиру, когда он посмотрел на эту прямую узкую спину, черный узел тяжелых волос на затылке, длинную шею. Услышав оклик северяна женщина не повернулась, лишь подняла голову и медленно взялась за крышку рояля. «Не трогал бы хоть сегодня Марик-то лишак!» Сипла проворчала из-за буфета мадам. «Она и так, как скаженный, целую ночь пробарабанила. Господа танцевать желали, Весь паркет каблуками раздолбили. Да ты и тут еще разошелся!» «Ну, хоть самую малость, Марья полун, «О, а знакомого-то старого, и недаром вам будет!» Не унимался Северьяна, Владимир С удивлением посмотрел на него. Но тот не замечал взгляда Черменского, не сводя глаз женщины за роялем, так и не обернувшись к нему. Казалось, она не слышала ни слов Северьяна, ни возражений мадам. Справившись с крышкой рояля, пианистка опустила руки на клавиши и заиграла романс «Ночи безумные». Северян помолчав с минуту, ухмыльнулся и мотнул головой. Марья палон. да ведь такой только на похоронах слушать. Давайте уж военная шуль, Алика Маринского. А может, сами сплясать изволите барыню. Пройдите, сделайте радость. Замолчи, свинья, вдруг резко сказал Владимир. Северян всем телом повернулся к нему, и в раскусых глазах блеснула незнакомая злая искра. Но Владимир не заметил этого, вскочил и быстро, подойдя к роялю, Женщина обернулась на шаги Черменского, и в лицо ему плеснула тьма больших, усталых, измученных глаз. «Маша, ты?» Не веря глазам, спросила. «Господи, Черменский Володя!» Прошептала она, невольно поднося руки к лицу и глядя на него сквозь пальцы. «Вот так и знала. Я еще неделю назад поняла. Если этот твой кадрник появился, стало быть и ты поблизости. Маша, ну...» «Как ты здесь?» Не находя слов, Черменский обвел рукой полутемную залу. «Что ты здесь делаешь? Как? Как такое могло получиться?» «Да, вот получилось!» Отрывисто произнесла она, отворачиваясь в сторону. Неловким движением взяла с крышки рояля скомканный платок, поднесла его к губам и хрипло тяжело раскашлялась. Владимир молча потрясенно смотрел на нее.